Глава десятая Том сказал, что это случилось так. Однажды, в знойный день, брел по пустыне Дервиш. И прошел он уже тысячу миль, и был он беден и голоден и устал, и повстречался ему погонщик сотней верблюдов. И Дервиш попросил у него милостыни. Но погонщик верблюдов ответил, Бог подаст. Дервиш и говорит, Твои это верблюды? Да, мои. А долги у тебя есть? У меня нет. Ну, человек, у которого имеется сотни верблюдов и нет долгов, богатый очень богат, не так ли? Погонщик верблюдов сознался, что это так. Тогда Дервиш говорит, «Бог сделал тебя богатым, и он же сделал меня бедным. У него свои резоны, и они мудрые, да будет благословенно его имя. Но воля его такова, чтобы его богатый помогал его бедному. А ты отвернулся от меня, своего брата, в моей нужде» и он припомнит тебе это, и ты поплатишься. Тут погонщик верблюдов испугался, но при всем том он был скареден как свинья, и дрожал над каждым центом. И вот начал он хныкать и объясняться и говорить, что времена теперь трудные, и хотя он взял подряд на доставку большого груза в Бальсору и получит за это хорошую плату, но назад пришлось идти порожняком, так что барыш очистится не бог весть какой. Ну вот. Дервиш тронулся в путь и говорит. «Хорошо, твое дело, но я думаю, что ты дал маху на этот раз и упустил хороший случай. Разумеется, погонщику верблюдов захотелось узнать, какой такой случай он упустил. Не деньгу ли зашибить?» И вот он побежал за Дервишем и так неотвязно просил его сжалиться над ним и рассказать ему, в чем дело, что Дервиш наконец уступил и говорит. «Видишь ты вот тот холм. В этом холме все сокровища земные. И я сейчас искал человека с добрым сердцем и благородным велиходушным характером, потому что если бы мне удалось найти такого человека, я помазал бы ему глаза особенной мазью, и он увидел бы сокровища и мог бы их взять. Тут погонщика верблюдов даже в пот бросило. и начал он плакать и молить и распинаться, и на колени кинулся, и уверял, что он такой самый человек и есть, и может найти тысячу свидетелей, которые скажут, что это именно самое точное описание его характера. «Ну хорошо, — говорит Дервиш, — если ты, «Нагрузишь сокровищами сто верблюдов, могу я взять половину?» Погонщик от радости себя не помнит. «Идет», — говорит. Ударили по рукам. И Дервиш достал ящичек и намазал погонщику мазью правый глаз. И холм открылся, и они вошли в него, и увидели груды золота и самоцветных камней, сверкавших так, Словно все звезды небесные свалились сюда. Вот он с Дервишем забрался внутрь и нагрузил на каждого верблюда столько, сколько он мог снести. А потом они распрощались и пошли каждый в свою сторону со своими пятьюдесятью верблюдами. Но вскоре погонщик верблюдов побежал, нагнал Дервиша и говорит, «Ты ведь одинокий человек». — На что тебе столько? Тебе это ни к чему. Уступи мне десяток твоих верблюдов. — Хорошо, — говорит Дервиш, — пожалуй. То, что ты говоришь, довольно резонно. Отдал он десять верблюдов, и они расстались. И Дервиш пошел дальше с сорока верблюдами. Но вскоре погонщик опять догоняет его и начинает хныкать и конючить, и выпрашивать еще десяток, говоря, что тридцать верблюдов, нагруженных сокровищами, предовольно для Дервиша, потому что живут они, знаете, очень скромно и своего хозяйства не ведут, а харчуются, где случится и притом на книжку. Но этим дело не кончилось. Этот жадный пес все возвращался и возвращался, пока не выпросил всех остальных верблюдов, так что вся сотня осталась за ним. Тут только он угомонился и рассыпался в благодарностях и сказал, что не забудет Дервиша по гроб жизни и что никто еще никогда не был к нему так милостив и щедр. И вот пожали они друг другу руки на прощание и опять расстались и пошли каждый своим путем. — Что же вы думаете? — Десяти минут не прошло, а погонщика верблюдов опять жадность обуяла. Это была самая подлая гадина во всех семи графствах. Вот он снова пускается в погоню за Дервишем. На этот раз он попросил Дервиша натереть ему мазью и другой глаз. «Зачем?» — спросил Дервиш. «Ой, ты сам знаешь», — говорит погонщик. «Что я знаю?» — говорит Дервиш. «Не дурач меня», — говорит погонщик. Ты хочешь кое-что утаить от меня, и отлично это знаешь. Ты знаешь, я уверен, что если бы ты помазал мне и другой глаз, то я увидел бы гораздо больше сокровищ. Помажь, сделай, милость. А Дервиш на это. «Ничего, — говорит, — я не утаил от тебя. Я тебе скажу, что будет, если я помажу тебе и другой глаз. Ты уже ничего не будешь видеть» ты останешься слепым до конца дней своих. Но представьте себе, этот скот не поверил ему. Нет, клянчит себе, да клянчит, и нычет, и скулит. Так что, наконец, Дервиш открыл свой ящичек и помазал ему глаз, как он хотел. И только он сделал это, тот в ту же минуту стал слеп, как летучая мышь. Тогда Дервиш стал смеяться над ним и глумиться, и издеваться, и говорит «Прощай, слепому нечего делать с сокровищами». И ушел с сотней верблюдов и оставил того человека бродить до конца дней его в пустыне нищим и несчастным и всеми покинутым. Джим сказал, что это было ему уроком. «Да, — говорит Том, — таким же как множество других уроков, которые приходится получать людям. Никакого прока от них нет, потому что один и тот же случай не происходит дважды и не может произойти. Когда Бен Сковилл свалился с крыши и сломал себе спину, все говорили, что это ему урок. Какой урок? Как он может им пользоваться? Он больше не может лазить по крышам, и у него нет другой спины, которая бы могла сломиться. «Все равно, морстом. Опыт всегда получает. В Святом Писании сказано, что ребенок, который обжигался, боится огня. Да, я не отрицаю, что такой случай, который может повториться дважды, совершенно одинаково, служит уроком. Таких случаев много. И они воспитывают человека. Это и дядя Эбнер всегда говорил. Но на один такой случай найдется 40 миллионов других, которые не повторяются дважды одинаково. И от них нет никакой пользы. Поучительного в них не больше, чем в оспе. Если ты схватил ее, то бесполезно жалеть о том, что не предохранил себя прививкой. И также бесполезно делать прививку после болезни, потому что оспа бывает только раз. Но с другой стороны, дядя Эбнер говорил, что человек, который хоть однажды схватил быка за хвост, приобрел в 60 или 70 раз больше знаний, чем тот, кто этого не делал. И что человек, который попробует стащить кошку домой за хвост, приобретет знания, которые всегда будут для него полезны и никогда не сделаются неясными или сомнительными. Но я могу тебя уверить, Джим, что дядя Эбнер не одобрял людей, которые вечно стараются извлечь урок из всего, чтобы не случилось хотя бы... Но Джим... Спал.